Глава 20. А что это у вас такое на стене висит? спросил Гирен, обращаясь к Кевелду. Они с Парацельсом находились в доме фермеров в гостиной и пили напиток, настоянный на листьях кактуса-капусты. Своим ароматом и вкусом он немного напоминал чай. Жена фермера заботливо приготовила его для гостей. Хозяин разгромленной фермы сидел в кресле напротив напарников и прихлебывал напиток. Он хотел бы ответить, но его отвлек архимаг. «Это кактуса капуста просто универсальное растение», заметил Парацельс, прихлебывая горячий напиток и чай из нее можно делать, и вино, и кашу варить. «Еще из нее делают неплохое моющее средство для окон», добавил Эвелд. «Моя жена постоянно пользуется». «Изумительно! Надо бы взять с собой парочку семян. Вдруг у нас приживется». Гиринд тем временем внимательно смотрел на картину, висящую над камином. На ней был изображен причудливый амулет в виде половинки капли на цепочке, покрытый древнеэльфийскими рунами. Парацельс не мог назвать себя продвинутым специалистом в символике древних рас, но схожесть с земными аналогами уловил моментально. «Так что это у вас изображено на картине?» – повторил вопрос вампира «Мы уже разговаривали на эту тему, дорогая Геринд», – ответил Эвилд. «Это священный амулет лунной богини «Сокровенная слеза» считается подарком божества нашему народу. Он был поврежден в ходе нападения темных ваньяр и расколот на две части. Одна из половинок считается утерянной». «Геринд, ну что ты к человеку пристал? К ваньяру!» – заметил Парацельс. Он уже мысленно прикидывал, можно ли будет извлечь прибыль с плантации кактуса капусты. «Сдалась тебе эта безделушка, толку-то от нее!» «Если я правильно определил», – медленно произнес вампир, сдувая с лица сбившийся локон, – «это древний артефакт самых первых эльфов. Мой отец квенор и Онотимо, один из старейших ныне живущих эльфов, еще не родился». А артефакт считался утерянным или уничтоженным многие тысячи лет назад. Оказывается, он все это время находился на Луне. «Он дорогой», – уточнил волшебник. Про Квенера и Тима, он что-то слышал краем уха. «Кажется, какая-то важная эльфийская шишка. Неужели Гиринд проговорился о своем прошлом, о котором он, как правило, очень неохотно упоминал?» «Наверняка бесполезная, никому не нужная древняя рухлядь». «Практически бесценен, даже за половинку амулета можно без проблем купить пару королевств, а на сдачу пару мелких взять», – ответил Гиринд с отрешенным видом наматывая локон на палец. «К слову, уважаемый!» – волшебник тут же обратился к лунному эльфу. Почему вы еще не сказали, где хранится это великое культурное наследие, сокровенная сопля? Или оригинала нет, есть лишь образ? Я, как его увидел, так сразу же ощутил жгучее желание узреть оригинал воочию, причаститься, так сказать, к духовному наследию предков». «Сокровенная слеза в целине, в королевском дворце», – охотно пояснил Эвелд Севергор, – Видимо, он не заметил корыстного интереса в словах Архимага. «Это королевская реликвия, ее тщательно охраняют. Нет ни шанса, что к ней допустят кого-то со стороны. Темные Ваньар разграбили дворец, но реликвию оставили нетронутой и охраняют ее пуще прежнего. Прекрасно осознают ценность». Парацельси Герент переглянулись. Несколько секунд молча смотрели друг на друга, потом одновременно очень коварно улыбнулись. Хотя они были знакомы не так уж много времени, но довольно быстро научились понимать друг друга без слов. «Тем более Беатриса сейчас восстанавливается», – добавил Парацельс с таким видом, словно между вампиром, эльфом и магом состоялся диалог, в ходе которого – Они пришли к соглашению и сейчас обсуждали лишь детали. Она не будет нам мешать своими нотациями и угрозами накатать кляузы. «Главное сделать все быстро», – добавил Гиринд, сцепив пальцы рук лодочкой. «У нас на все про все менее суток. Ты, как вариант, ворвешься в и поднимешь там бучу, стянешь все их силы на себя, а я тем временем...» «Проведу осмотр, так сказать». Вампир-эльф хмыкнул и потер руки, словно в предвкушении. «Точно», – Парацель скивнул, – «я громко объявлю, что пришел спасать граждан Целина от темных ваняр. Я, значит, архимаг, воин света и добра, и если вижу несправедливость, то прямо не могу ни есть, ни спать, пока не пойду и железной рукой не наведу порядок». «Накажу всех причастных и непричастных тоже, на всякий случай». «Как будем поддерживать связь?» – поинтересовался вампир, желая учесть все возможные нюансы в предстоящем мероприятии. «Создам простенькие амулеты, передающие голос собеседника». Парацель смахнул рукой. «Ничего трудного, желательно использовать ракушки, но стаканы из-под пива тоже сгодятся». Взглянув Геринду в глаза, Парацельс чудесным образом догадался, о чем тот думает. Вампир-эльф на секунду представил, как Архимаг носится по целину, приложив к уху пивную кружку и что-то кричит нее. При этом от него дико разит перегаром, и он кидает в разные стороны смертоносные заклинания. Воистину деморализующее зрелище, темным ваниар не позавидуешь. Мысль товарища пришлась волшебнику очень даже по душе. «Чудесно! Еще такой вопрос. Когда мы наведем справедливость, как мы ее поделим?» уточнил Гиринд. «Справедливость, как я уже сказал, очень дорого стоит. Королевство можно купить». «Конечно же, по справедливости!» Парацельс рубанул ладонью воздух перед собой. «Мне 75%, тебе 25%, по старой доброй традиции». «Эй», – возмутился Гиринд, – «по старой доброй традиции, ты чего удумал? Я в прошлый раз согласился на такие рабские условия только потому, что мне особо делать ничего было не нужно, а теперь ситуация иная. Я активно участвую в деле, так что отдавай минимум 50% вот что с тобой делать вампира эльф кисло посмотрел на него волшебник жадный ты за бесплатно даже ногой не пошевелишь да ты сам тут еще жмот парировал геррент фермер глядя на их перепалку лишь озадаченно чесал в затылке похоже он лишь в самых общих чертах понимал о чем эти странные пришельцы разговаривают «Ты, главное, парц, подними побольше шума», – сказал Геринт. «Стяни на себя всех, всю охрану, и тогда я без проблем стащу артефакт. Главное, на конкурентов не нарваться». «Ты думаешь, они у тебя будут?» – недовольно произнес Парацельс. Он все еще переживал, что придется поделиться аж 50% от артефакта с почти бесконечной стоимостью. Как знать? «Беспорядки в городе могут придать слабым душкам смелости на подвиги, на которые раньше характера не хватало», – заметил Герент. «Как вампир, я раньше варился в... весьма сомнительном обществе и отлично знаю царящие там порядки». «А сам-то ты уверен, что потянешь подобную задачу», – уточнил волшебник. «Ты же сейчас, ну, без обид, но скорее прекрасная принцесса, чем страшный вампир!» Геринг лишь усмехнулся, даже скорее оскалился. Подобное выражение на милом женском личике смотрелось особенно жутковато. «Ты зря недооцениваешь это тело, парц. Оно сильное!» Продолжая смотреть на Парацельса, вампир встал и ударил кулаком по стене. В стороны брызнули трещины, в бетоне появилась глубокая вмятина. По стене прошла дрожь, откуда-то с крыши послышался крик. За окном на землю рухнул один из тёмных ваниар, видимо подслушивал, притаившись сверху. Уцелел после битвы и спрятался, собираясь передать все собранные данные своим лидерам. Фермер Эвилд выпучил глаза, глядя на происходящее. На его глазах ломали дом, долгое время служивший ему жилищем. Парацельс поднялся, высунулся из окна и быстро наложил на шпиона сонные чары. Тот так и захрапел среди грядок кактуса капусты, не успев подняться. «Ты сам сказал Эвилд, что собираешься переезжать», – сухо произнес Гиринд. Бросил на лунного ваниара равнодушный взгляд. «Вот я и решил, что данный дом для тебя ценности более не представляет. Заодно я показал другу свою силу и обезвредил вражеского лазутчика. Неплохой результат для всего лишь одного действия». Парацельс лишь усмехнулся в густую бороду. «Ох уж эти вампира эльфы с их тягой к позерству! «Хм, к слову, уважаемые», – произнес Эвилд, печально глядя на вмятину в стене, – «раз уж у вас планы и нацелен, можете взять меня с собой. Пока вы делаете ваши дела, я мог бы угнать один из кораблей темных ваниар. На нем мы моментально доберемся до планеты». Парацельс и Гиринд одновременно кивнули. Предложение пришлось им по душе. «Хорошо, Гиринд, раз уж ты так в себе уверен», – кивнул Парацельс, – «но ты все равно будь осторожен. Я могу наложить на тебя особую защитную печать. Она не даст тебе неуязвимости, но изрядно повысит шансы на выживание». «Было бы неплохо», – согласился тот. «В самом крайнем случае, если меня убьют, я просто возражусь как вампир на какое-то время». Но лишняя защита никогда не повредит. «О, точно! Я совсем забыл! У тебя есть дополнительная жизнь, считай!» С довольным видом произнес Парацельс. За будущее подопытного вампира-эльфа он уже переживал не так сильно, как раньше. Но я подозреваю, постоянно ты возрождаться после смерти не можешь. «Верно», – неохотно признал Геринт. «Моя способность к воскрешению имеет ограничения по времени. Если меня убьют сразу после воскрешения в виде вампира, то умру, скорее всего, уже окончательно. Мне нужно протянуть какое-то время, прежде чем снова смогу воскреснуть». «Понятненько», – кивнул Парацельс. «Значит, заклинание на тебя стоит наложить не простое, а чтобы закрывало твое слабое место». Тут надо подумать. Архимаг обошел вокруг вампира-эльфа, задумчиво шевеля губами. Он перебирал весь свой внушительный арсенал заклинаний, пытаясь подобрать то, что лучше всего защитит вампира, нивелирует его слабые стороны и подчеркнет сильные. Задачка оказалась не самая простая даже для волшебника уровня Архимага. «Может, ты мне снова гость дашь?» – предложил вампир. И я, как увидел его целительную силу в действии, начал по-другому на эти куски металла смотреть и в прикладывании подорожника разочаровался. «Эх, не то мы в детстве к разодранным коленкам прикладывали. Ох, не то!» «Архимаги два раза по одному и тому же пути не ходят!» – отказался Парацельс и резко остановился – В его голове, когда он услышал про подорожник, что-то щелкнуло. «Я нашел решение. Идеальный способ, как тебя защитить. Даже лучше подорожника. Фу, гвоздя!» «И какой же способ?» «Я тебе чуть позже скажу. Мне пока нужно обдумать несколько деталей, как лучше всего реализовать задумку», отказался волшебник, глядя в пространство перед собой пустыми глазами. Мысленно он уже просчитывал все возможные комбинации. м, -м, -м ты что-то хитришь, Партс», – Геринд одарил волшебника подозревающим взглядом. «Признавайся, что ты задумал». «Пока еще особо ничего», – ответил тот. «Я пока сам не до конца уверен, что моя идея сработает. Надо обдумать все нюансы до конца. Но ты не переживай». Волшебник подмигнул вампира-эльфу, если у меня ничего не получится, я тебе просто гвоздик выдам, по старым чертежам, так сказать. Парацельс положил Геринду руку на плечо и доверительно посмотрел в глаза. Не беспокойся, все сделаю как надо, ты же знаешь, Геринд, ты же для меня лучший друг, после Васьки. А еще ценный подопытный материал, верно? вампира-эльф «Одно другому не мешает». Архимаг широко улыбнулся.